Овести о подвигах дяди не было конца. Мы выслушивали ее на протяжении всего обеда и даже перенеслись в перенее для рассказа об охоте на серну. Беру бинокль и что же я вижу? Поль напрочь забыл о еде, так что после гибели двух серн тети и мать стали умолять рассказчика прервать на время э п о п е ю что кажется ему очень п о л ь с т и л о Я воспользовался передышкой, чтобы ловко вставить личный вопрос. С самого начала сборов я ни минуты не сомневался, что мне будет позволено сопровождать охотников. Но ни отец, ни дядя не высказывались по этому поводу со всей определенностью, а я не осмелился задать вопрос прямо, боясь решительного отказа. Вот почему я пошел окольным путем. А собака? спросил я. Разве вам не понадобится собака? Да нехудо было бы иметь ее, сказал дядя. Да где взять о б у ч е н н у ю собаку? Разве они не продаются? Ну, конечно, продаются, сказал отец. Но стоят с а м о е м е н ь ш е е пятьдесят франков. Это безумие! воскликнула мать. Что вы? возразил дядя. Если бы можно было найти хорошую собаку за пятьдесят франков, будьте уверены, я бы ни секунды не колебался. Но за такую цену вы получите самую обыкновенную дворнягу, которая непременно потеряет след з а й ц а и приведет вас к нарик какой-нибудь крысы. Обученная собака стоит не менее восьмидесяти франков, а то и все пятьсот. И к тому же тут в разговор вмешалась тетя: что мы будем делать с ней по окончании охотничьего сезона? Придется продать ее за полцены. А кроме того, добавил дядя, очень опасно держать собаку в доме, где есть младенец. Верно, сказал Поль. н е р о в е н час съест маленького кузена. Вряд ли, но может, не желая того, заразить какой-нибудь болезнью. Ангины, например, воскликнул Поль. Уж я-то знаю, что это такое. Но у меня это был не от собаки, от сквозняков. Я не настаивал, собаки не будет. Значит, они рассчитывают на то, что за п о д с т р е л е н н о й дичью буду бегать я? Прямо об этом не говорилось, но это явно подразумевалось, и к чему было добиваться торжественного обещания взять меня на охоту, особенно в присутствии п о л я который выразил желание наблюдать за охотой издалека, с в а т ы в ушах, что было расценено мной как необоснованная претензия, способная серьезно повредить моим собственным планам. Поэтому я промолчал. После обеда взрослые пошли отдохнуть. Мы воспользовались этим, чтобы оснастить рулями цикад. Иначе говоря, мы втыкали черешки, л и с т ь е в миндаля в зад тотчас смолкавшим несчастным певицам, а потом я их подбрасывал вверх. Они начинали беспорядочно летать туда-сюда, а мы х охотали от души, глядя на них и на их немыслимые кульбиты. ч а с а в три отец окликнул нас: "Идите сюда", закричал он. "Встаньте позади нас. Мы сейчас будем пробовать ружья". Крепко привязав отцовский мушкет к двум параллельным веткам, дядя Жуль стал разматывать длинную бечевку, один конец которой приводил в действие спусковой рычаг. В десяти шагах от ружья он остановился. Подоспевшие мать и т е т и заставили нас отойти еще дальше. осторожно, сказал дядя, я вложил тройной заряд и буду стрелять из двух стволов одновременно. Если ружье взорвется, осколки просвистят у самых наших ушей. Все спрятались за стволы олив и осторожно выглядывали оттуда. Одни мужчины героически стояли без прикрытия. Дядя тёрнул за б е ч е в к у мощный взрыв сотряс воздух. Отец бросился к з а п е л е н н о м у как младенец ружью, а выдержала, закричал он, и стал весело срезать б е ч е в к у Дядя открыл затвор и стал внимательно его осматривать. Великолепно, объявил он наконец, н и т р е щ и н к и никакой либо деформации. А Юстина? Теперь я ручаюсь за безопасность Жозефа. Это ружье столь же прочно, как артиллерийское орудие. Но стоило успокойным женам отойти, как он тихо сказал отцу: "Однако увлекаться не стоит. Я могу, конечно, поручиться, что до этого испытания оружие было в полной исправности. Но случается иногда, что само испытание наносит стволу ущерб. Это риск, на который придется пойти. А теперь проверим кучность боя." Он в ы н у л из к а р м а н н газету, развернул ее и быстро зашагал по окаймленной ирисами дорожке, ведущей к уборной. У него что? Живот сватило? х – спросил Поль. Но дядя не вошел в будочку. С помощью четырех кнопок он прикрепил развернутую газету к двери и тем же быстрым шагом вернулся к отцу. Он зарядил свое ружье только одним патроном. Осторожно, предупредил он. Поднял ружье к плечу, прицелился и выстрелил. Поль з а т к н у в у ш и пальцами, припустил бегом к дому. Оба охотника поспешили к газете. Она была вся буквально изрешечена. Дядя Жуль долго с удовлетворенным видом рассматривал ее. Мм, тропилиглакучно. Я сейчас выстрелил из ствола с щ е к о м Для тридцати м е т р о в отлично. Он вынул из кармана вторую газету. А теперь выжил з е ф Разворачивая ее, сказал он. Пока он прикреплял новую мишень, отец зарядил свое ружье, мать и тетя после первого выстрела вышли на террасу. Поль наполовину с п р я д а в ш и й за ствол с м о к о в н и ц а смотрел только одним глазом, заткнув уши указательными пальцами. Дядя р е с ц о й отбежал назад и скомандовал: "Пли!" Отец прицелился. Я боялся, как бы он не промахнулся. Это означало бы его окончательное унижение, после которого, на мой взгляд, следовало бы вовсе отказаться от охоты. Он выстрелил, раздался ужасный грохот, плечо отца резко дернулось. Направляясь к мишени спокойным шагом, он не выглядел ни взволнованным, ни удивленным, но я его опередил. Отец попал в самую середину двери, дробинки окружали газету со всех четырех сторон. Во мне вспыхнуло ликующее чувство гордости, я стал ждать, что и дядя Жюль выразит свое восхищение. Но тот подошел к мишени, осмотрел ее и обернулся и просто сказал. Не ружье, алейка. Он попал в самую самую середину, гордо произнес я. Неплохой выстрел, согласился дядя снисходительно. Но взлетевшая к у р о п а т к а имеет мало общего с дверью борной. А теперь мы попробуем дробь номер четыре, пять и семь. Каждый из них выстрелил еще по три раза, и всякий раз за этим следовали осмотр мишени и дяди на комментарии. Для двух последних выстрелов возьмем самую крупную дробь, наконец воскликнул он. Жозеф, держите покрепче приклад, потому что я сделал полуторный заряд, а вы, дамы, заткните уши, потому что сейчас услышите гром. Они выстрелили оба вместе, а грохот был оглушительный, и дверь резко дёрнулась. Улыбающиеся довольные собой, они подошли к нам. Дядя, спросил я, а это убило бы дикого кабана? Безусловно. воскликнул дядя при условии попадания в цель в у я з и м у ю левую лопатку точно он сорвал с двери прикрепленные к ней газеты и я увидел десятка два маленьких свинцовых шариков глубоко засевших в дереве крепкое дерево сказал дядя дробь не пробила его насквозь а если бы у нас были пули пуль у них к счастью не было потому что из-за двери мы услышали слабый голос кто-то робко спросил можно мне теперь выйти Это была наша горничная.